22 ноября, Москва. Четвертый день в Москве. Недоволен собой, нет работы. запутался в статье об искусстве и не подвинулся вперед. Вчера получил письмо. Она хочет разъехаться с Сережей. Нынче написал ей длинное письмо. Писал от сердца, что думаю. И кажется правду. Нынче же сам снес Петровско-Разумовское. Комментарий 58-й. Горбунов, Буланже, Дунаев. Сам был у Русанова. «Очень хорошее впечатление», читал Платона, «Эмбрионы идеализма», комментарий 59 Вспомнил два сюжета очень хороших. Первое. Измена жены страстному ревнивому мужу, его страдания, борьба и наслаждение, прощание, комментарий 60 Второе. Описание угнетения крепостных и потом точно такое же угнетение земельной собственностью или скорее лишением ее, комментарий 61 первый. Сейчас играл Гольденвейзер. Одна фантазия, фуга. Искусственность ученая, холодная, претенциозная. Другая Аренского, чувственная, искусственная и третья баллада Шопин. Болезненная и нервно. Ни то, ни другое, ни третье не может годиться народу. Представленный ко мне бес, все при мне и мучает меня. Комментарии. 58. -й. Невестка Толстого Мария Константиновна писала ему о намерении разойтись с Сергеем Львовичем Толстым. Письмо Толстого неизвестно. 59. -е. Книга Фидон. Разговор Платона. Москва. Посредник. 1896 год. 60. -е. Сюжет не был использован. 61. -е. Об этом Толстой писал во многих статьях 1890-х и 1900-х годов. Конец комментариев. Нынче 25-е. Очень слаб. Желудок не работает. Пытаюсь писать об искусстве. И не идет. Одно хорошо. Нашел себя, свое сердце. Было столкновение с соней, или скорее огорчение. И жалость, любовь к ней превысила все. И стало хорошо. Письмо от Занини с предложением 31 одной франков. Тищенко «Хорошая повесть о бедности». Комментарий 62-й. Теперь третий час. Иду гулять. Комментарий 62 -й. Рассказ Тищенко «Хлеб насущный. Правдивая повесть о бедствиях сельского учителя». Толстой прочитал в рукописи. Конец комментария. Страница 58-я. Нынче 27 ноября. Москва. Очень слаб. плохо во всех отношениях. И сейчас только как будто проснулся. Думал. Третий. Искусство, становясь все более и более исключительным, удовлетворяя все меньшему и меньшему кружку людей, становясь все более и более эгоистичным, дошло до безумия, так как сумасшествие есть только дошедший до последней степени эгоизм. Искусство дошло до крайней степени эгоизма и сошло с ума. Очень мне было дурно, уныло эти дни. Нынче 2 декабря, Москва. Пять дней прошло и очень мучительных. Все то же. «Вчера ходил ночью гулять. Говорили. Я понял свою вину. Надеюсь, что и она поняла меня. Мое чувство. Я узнал на себе страшную гнойную рану. Мне обещали залечить ее и завязали. Рана так отвратительна. Мне так тяжело думать, что она есть, что я постарался забыть про нее, убедить себя, что ее не было. Но прошло некоторое время». Рану развязали, и она, хотя и заживает, все-таки есть. И это мучительно мне было больно, и я стал упрекать и несправедливо врача. Вот мое положение. Главное, приставленный ко мне бес. Ах, это роскошь, это богатство, это отсутствие заботы о жизни материальной, как переудобренная почва. Если только на ней не выращивают, выпалывая, вычищая все кругом, Хорошее растение, она зарастет страшной гадостью и станет ужасно. А трудно, стар и почти не могу. Вчера ходил, думал, страдал и молился, и, кажется, не напрасно. Был вчера у княжны Елены Сергеевны, очень было приятно. Все не могу работать. Сейчас попробую, в книге ничего не записано. Писал письма Кони, Кудрявцевой. Вчера были фабричные и новые Медаусов, кажется. 12 декабря. Много перестрадал в эти дни и, кажется, подвинулся вперед к спокойствию и добру, к Богу. Много читаю об искусстве. Уясняется. Даже и не сажусь писать. Маша уехала. Приехали чертковы. Нынче написал послесловие к воззванию. Комментарии 63. Послесловие к воззванию против преследования духоборов. «Помогите!» Полное собрание сочинений, том 39. Конец комментария. 15 декабря, Москва. Сейчас 2 часа утра. Ничего не делал. Болел желудок. Я спокоен. Нет охоты писать. Странная потребность тревоги у Сони. Сейчас была у меня с вопросом, не пойти ли проведать Пелагию Васильевну. Странно. Кое-что записано. Не выписываю всего. Одно очень поразило меня – это мое ясное сознание тяжести, стеснение от своей личности, от того, что я – я. Это мне радостно, потому что это значит, что я осознал, признал, хоть отчасти собой того не личного «я». Нынче 19 или 20 декабря. Москва. Прошло пять дней. И чувство это стеснение, тяжести своего тела и потом сознание существования того, что не тело, страшно усилилось. Хочется скинуть эту тяжесть. Освободиться от этих пут и вместе с тем чувствуешь их. Тело надоело. Все это время ничего не работаю и испытываю тяжелую тоску. Ничего за это время не делал и не могу. Живу дурно. Страница 59. Записаны разные пустяки об искусстве. Первое. Приводит в доказательство того, что искусство хорошо то, что оно производит на меня большое впечатление. Да кто ты? На декадентов производит сильное впечатление их произведения. Ты говоришь, что они испорчены. А Бетховен, не производящий впечатление на рабочего человека, производит такое впечатление на тебя только потому, что ты испорчен. Так кто же прав? Какая музыка, несомненно, по своему достоинству? та, которая производит впечатление и на декаденты, и на себя, и на рабочего человека. То есть простая, понятная, народная музыка. Второе. Какое бы облегчение почувствовали все, запертые в концерте для слушания Бетховена последних сочинений, если бы им заиграли три Трипака, Чардаш или тому подобное? Четвертое. Ничто так не путает понятия об искусстве, Как признание авторитетов, вместо того, чтобы по ясному и точному понятию об искусстве определять, подходят ли произведения Софокла, Гомера, Данта, Шекспира, Гёте, Бетховена, Баха, Рафаэля, Микеланджело, под понятие хорошего искусства и какие именно, по существующим произведениям признанных великими художниками, определяют само искусство и его законы. А между тем есть много произведений знаменитых художников ниже всякой критики и много ложных репутаций, случайно получивших славу. Данте Шекспир. Пятое. Читаю историю музыки. Из шестнадцати глав об искусственной музыке есть одна коротенькая глава народной музыки, и о народной музыке, и они почти ничего не знают, так что история музыки не есть история того, как зарождалась и распространялась и развивалась настоящая музыка. Музыка мелодии, а истории искусственной музыки, то есть того, как уродовалась настоящая мелодичная музыка. Шестое. Искусственная господская музыка, музыка паразитов, чувствуя свое бессилие, свою бессодержательность, прибегает, чтобы заменить настоящий интерес искусственным то к контрапункту, фуге, то к опере, то к иллюстрации. Седьмое. Церковная музыка потому и была хороша, что она была доступна массам. Несомненно, хорошо только то, что всем доступно, и потому, наверное, чем более доступно, тем лучше. Восьмое. Различные характеры, выражаемые искусством, только потому трогают нас, что в каждом из нас есть возможности всех возможных характеров. Забыл. Девятое. История музыки, как и все истории, написана по тому плану, чтобы показать, как она понемногу достигала того положения, в котором находится то, чего пишется история. Теперь. Теперешнее же состояние музыки или то, чего пишется история, предполагается высшим. А что, как оно не только низшее, но совсем уродливое, случайное уклонение в уродливость. Десятое. Вера в авторитеты делает то, что ошибки авторитетов берутся за образцы. Одиннадцатое. Говорят, музыка усиливает впечатление слов в арии, в песне. Неправда. Музыка перегоняет, Бог знает, насколько впечатление слов. Ария Баха. Какие слова могут с ней тягаться во время ее воспроизведения? Другое дело, слова сами по себе. На какую музыку не положи на горную проповедь, музыка останется далеко позади, когда вникнул в слова». Фор. Музыка жалка подле слов. Комментарий 65. -й. Совсем два разных чувства и несовместимые. В песне они сходятся только потому, что слова дают тон, не точно. Об этом в другом месте. 12. Как-то живо вспомнил Василию Перфилиеву и других, кого видал в Москве, и так ясно стало, что несмотря на то, что они умерли, они есть. 13. -е. Харибда исцела художников. Или, понятно, но мелко, вульгарно или мнимо возвышенно, оригинально и непонятно. 14. Поэзия народная всегда отражала и не только отражала, предсказывала, готовила народные движения, крестовые походы, реформации. Что может предсказать, подготовить поэзия нашего паразитного кружка? Любовь-разврат, разврат-любовь. 15. Народная поэзия, музыка, вообще искусство иссякло, потому что все даровитое переманивалось подкупами и вскоморохов богатых и знатных. Камерная музыка оперы-оды. 16. -е. Во всех искусствах борьба христианского с языческим. Христианская начинает побеждать и набегает новая волна XV века – «Возрождение» только теперь, в конце XIX-го, опять поднимается христианство и язычество в виде декаденства, дойдя до последней степени бессмыслия, уничтожается. 17. -е. Кроме того, что даровительшие люди из народа подкупами переманивались в лагерь паразитов, причиной уничтожения народной поэзии и музыки были сначала закрепощение народа, а потом самое главное – книгопечатание. Страница 61 -я. 18. -е. Чертков говорил, что вокруг нас четыре стены неизвестного. Впереди стена будущего, позади стена прошлого, справа стена неизвестности о том, что совершается там, где меня нет, и четвертое, он говорит, стена неизвестности того, что делается в чужой душе. По-моему, это не так. Три первые стены так, через них не надо заглядывать. Чем меньше мы будем заглядывать за них, тем лучше. Но четвертая стена неизвестности того, что делается в душах других людей, эту стену мы должны всеми силами разбивать, стремиться к слиянию с душами и других людей. И чем меньше мы будем заглядывать за те три стены, тем больше мы будем сближаться с другими в этом направлении. Девятнадцатое. После смерти... По важности и прежде смерти по времени нет ничего важнее безвозвратнее брака. И так же, как смерть, только тогда хороша, когда она неизбежна. А всякая нарушенная смерть дурна, так же и брак. Только тогда брак не зло, когда он непреодолим. Комментарии. Арей до мэр. Руководство по истории музыки, начиная с ее первых шагов до кончины Бетховена. Очерк в доступном изложении Лейпциг, 1878 год. 65-е. Круцификс. Дуэт Жана Батиста Фора. Конец комментария. 21 декабря Москва. Плохо выучиваюсь. Все страдаю, беспомощно слабо, только в редкие минуты поднимаюсь до сознания всей своей жизни, и не только этой, и своих обязанностей в ней. Думал и почувствовал. Есть люди, лишенные как эстетического, так и этического, главное, этического чувства, которым нельзя внушить того, что хорошо, еще менее, когда они делают и любят нехорошее, и думают, что это нехорошее хорошо. Сейчас была Соня, говорили, только еще тяжелее стало». 22 декабря, Москва. Если бы жить. Начинает быть очень сомнительно, не переставая болить сердце. Нет отдыха ни на чем почти. Нынче Пуша один, освежил. Гадкое, что хочется плакать над собой, над напрасно губимым остатком жизни. А может быть так надо? Даже, наверное, так надо. 25 декабря, Москва. Девять часов вечера. Мне душевно лучше, но нет работы умственной, художественной, и я тоскую. Сейчас испытываю это особенное святошное размягчение, умиление, поэтическую потребность. Руки холодные, хочется плакать и любить. За обедом грубые сыновья были очень мучительны. 26 декабря. Москва. Все ничего не пишу, но как будто оживаю мыслями. Бес все не отходит от меня. Думал нынче о записках сумасшедшего. Страница 62 вторая.